Глава сорок пятая. Ковер-гидросамолет ВК-1. «Куда ты?» — окликнул Волька Женю, быстро поплывшего куда-то в сторону. «Все равно до берега не доплыть. Не трать силы, ложись на спину». Женя послушался. Лег на спину и хатабыч, бережно приподняв в правой руке свою шляпу. «Так». Началось единственное в истории мореходства совещание потерпевших кораблекрушения, на котором ораторы высказывались лежа на спине. — Вот мы и потерпели кораблекрушение, — чуть ли не с удовлетворением произнес Волька, сумочинно взявший на себя обязанности председателя. — Что ты там задумал? — спросил он, увидев, что Хаттабыч стал выдергивать свободной левой рукой волоски из своей бороды. «Я хочу вернуть назад наш корабль. К великому счастью нашему моя борода почти не промокла». «Успеешь!» — сухо остановил его Волька. «Это еще вопрос. Захотим ли мы на него возвращаться? Мне, например, не хочется. Прямо скажем, на нем не человеческие, не советские порядки. Даже вспомнить противно». «По-моему, тоже. Любезный амар отпадает». — поддержал его Женя. — Только вот что, Хатабыч, надо поскорее позаботиться о спасении матросов, а то, как бы они не погибли вместе с судном. Хатабыч насупился. — Меньше всего пусть беспокоит вас судьба моих недостойных слуг. Вот уже пять минут не менее, как они в Аравии. Там они проживают постоянно, там они сейчас ждут моих дальнейших приказаний. но объясните мне о мач ты моего сердца почему бы нам не продлить наше путешествие на любезном омаре карт тебе ясно сказано отвечал волька и вообще заметил женя парусник слишком неверный и медленный тип судно зависишь от всякой перемены погоды нет любезный омар окончательно отпадает ойе коря моего счастья жалобно захныкал «Хоттабыч, я сделаю все, чтобы...» «Бесспорно отпадает!» Снова перебил его Волька, поеживаясь. «Было очень неприятно лежать в воде, одетым и обутым. Остается выяснить, что еще может нам предложить Хоттабыч. Я могу взять вас под мышки и полететь». «Отпадает!» — отрезал Волька. «Слуга покорный летать у кого-то под мышками». «Не у кого-то, а у меня». — обиделся Хаттабыч, — даже у тебя. — Тогда я осмелюсь предложить вашему просвещенному вниманию ковер-самолет. Превосходнейшее средство передвижения, о разборчивые друзья мои. Вот уж не сказал бы, что превосходнейшее. Замерзнешь на нем, да и летишь медленно и без всяких удобств. Задумчиво промолвил Волька и вдруг воскликнул «Идея». «Честная пионерская идея!» Он тут же камнем ушел под воду, так как в припадке восторга не придумал нечего лучшего, как начать самому себе аплодировать. Он вынырнул, сопя и отплевываясь, снова улегся поудобнее на спину и, как ни в чем не бывало, продолжал. «Нужно усовершенствовать, ковер, самолет, сделать его обтекаемой формой, утеплить, оборудовать койками». и поставить на поплавки. Труднее всего было объяснить Волькино предложение Хатабычу. Во-первых, старик не знал, что такое обтекаемая форма. Во-вторых, понятия не имел о поплавках. Такая, казалось бы, простая вещь — обтекаемая форма. Объяснять пришлось очень долго, пока не догадались сказать, что «обтекаемый ковер-самолет» Должен быть похожим на огурец, у которого, понятно, выдолблена сердцевина. Кое-как тоже с превеликими трудностями растолковали старику и насчет поплавков. И вот, наконец, взмыл воздух и лег курсом на зюй-дюй-двест обтекаемый ковер-гидросамолет ВК-1». В переводе с авиационно-конструкторского языка на обыкновенный, житейский ВК-1 означало «Владимир Костыльков, первая модель». Похожий на огромный огурец с небольшим хвостиком позади, какие бывают у огурцов, только что сорваны к сгрядке, этот крытый ковер-гидросамолет имел три спальных места — И в каждом из бортов по два окошка, прорезанных в толстой мохнатой ковровой ткани. Летные качества Волькиной конструкции оказались не в пример выше, нежели у обычного ковра самолета. Быстро промелькнули под нашими путешественниками Черное море, Босфор, Дарданеллы, Малая Азия. Иссушенные палящим зноем плоскогорья Аравийского полуострова, затем глубоко внизу показались желтые пески Синайской пустыни. Узкая полоска Суэцкого канала отделяла ее от точно таких же желтых песков Аравийской пустыни, и это уже была Африка, Египет, отсюда Хаттабыч собирался начать свои поиски Омара Юсуфа в Средиземном море, с самой восточной его точки до самой западной. Но еще не успел ВК-1 снизиться до двухсот метров, как Хаттабыч в великой досаде назвал себя старым дурнем, а ковер-гидросамолет снова стал набирать высоту и лег курсом на запад. За время, проведенное в сосуде, Хаттабыч позабыл, что в этих местах впадает в Средиземное море Нил, и вода здесь вечно мутна, тыла и песка, которые эта могучая и полноводная река выносит далеко в море. Какие же поиски могут быть в этой желтой муте? Только глаза засоришь. Хаттабыч решил отложить обследование этого неудобного района на тот случай, если не удастся обнаружить Омара Юсуфа в остальной части Средиземного моря. Прошло еще немного времени, и они снизились в тихой голубой бухточке, неподалеку от города Героны. Хаттабыч голову дает на отсечение, что город этот называется именно Герона, не будем спорить со стариком.